Айнс изучил, как эти двое атакуют и защищаются. Лорда Рока совсем немного потеснили, но ни один из них не получил особых повреждений. Можно сказать, что они оба обменивались ударами с переменным успехом. Однако его волновала незатейливость боевого стиля Рика. Айнс точно знал, почему лорд Рока не смог одержать верх. Ни одно из его умений, атак с негативной энергией или духовных атак никак не повлияли на Рика. На текущий момент можно было считать доказанным, что Рик относится к расе, обладающей свойствами, схожими с таковыми у големов и прочих конструктов. Возможно, некий предмет давал ему вышеуказанные свойства, или, быть может, он и сам был конструктом. Если подумать, какой из вариантов наиболее вероятен, то первый, учитывая, что Рик был способен говорить. Полуголемы и подобные расы имели те же сопротивления, что и конструкты. Так что он может принадлежать к одной из тех рас. Пусть даже так, но тогда зачем кому-то из тех рас помогать королевству? Нет, что сейчас важнее всего, так это способности Рика, а не его мотивы. Почему он использовал столь простые атаки? За все это время он, кажется, не использовал ни навыки, ни боевые искусства. Среди верховных существ был мастер големов. И движения Рика очень походили на те, что были у големов, которых тот контролировал. С Риком было бы просто совладать, будь он полуголемом, но если же он был полноценным големом с прикрепленным динамиком, или его создали с помощью секретных техник, то дела бы стали значительно сложнее. Насколько знал айнс сила голема определялась ценностью металлов, использованных для его создания, навыками конструктора и вложенными в него кристаллами данных. Высокоранговые големы были сравнительно дороги в изготовлении. Если таких сильных големов, подобных Рику, создали из столь простенького металла, как платина, то их может быть больше одного, а то и дюжина. Он должен собрать больше информации. Айнс отдал лорду Рока приказ. После этого лорд Рока начал испускать больше черного смога. Его скорость и наступательный потенциал возросли настолько, что на доспехах Рика начали появляться повреждения. Однако очки здоровья лорда Рока утекали так быстро, что вскоре тот исчез. Предвидя это, Айнс активировал еще одно заклинание – призыв нежити 10 ранг. Это была нежить 68 уровня – стихийный череп. То был парящий череп, окруженный магической светящейся дымкой, постоянно меняющий цвет. Красный, синий, зеленый, желтый. Айнс приказал ему отступить, а сам вышел вперед. Стихийный череп был нежитью магом и использовал магию четырех основных стихий. Количество его очков здоровья было примерно таким же, как и у мага его уровня, что было куда ниже, чем у лорда Рока. Его наступательный потенциал был довольно солиден, поскольку каждое его заклинание имело модификатор предельная магия. А с точки зрения защиты он был невосприимчив к большинству атакующих заклинаний, включая огненные, молниевые, кислотные, ледяные и прочие стихийные атаки. С другой стороны, он был крайне уязвим против физических атак, Особенно это касалось дробящего урона. Вот почему сейчас Айнс должен стоять впереди него. Пусть маг и был теперь в авангарде, Рик больше не осторожничал. Оставаясь безмолвным, он сократил дистанцию с Айнсом и принялся атаковать. «Почему тебя это ни капли не беспокоит?» – проворчал про себя Айнс, используя весь свой опыт, полученный от тренировок с Альбедо, чтобы блокировать его удары. Тем не менее, блокировать он мог лишь один удар из пяти. В основном это была односторонняя схватка. Посох Айнза был проигнорирован, а двуручный меч, копье и катана атаковали его. Хотя молотом его также разок приложили, тот был заблокирован заклинанием тела лучезарного берила. После трех таких блоков, Рик кажется наконец-то что-то для себя понял. Больше молот он не использовал. Хотя Айнз и так знал это, но Рик был невероятно быстрым. Пусть он был не так быстр, как стражи этажей, но его скорость все еще была сравнительно высока. Айнзу повезло, что Рик перестал использовать молот. Если бы тот продолжил, Айнс бы вовсе не смог победить. Пронаблюдав битву с лордом Рока, Айнс понимал, что из него не выйдет достойный авангард. Конечно, он мог использовать заклинание «Идеальный воин», но при нем не было нужного снаряжения, так что сделай он это, он гарантированно проиграл бы. Впрочем, когда из-за его спины начали вылетать заклинания, тактика с Айнзом в авангарде начала потихоньку окупаться. В то же время Айнс активировал заклинание девятого ранга Аллеянова. Сильнейшее огненное заклинание, бьющее в одну цель, жгло его противника, но Рик нисколечки не замедлился, а двуручный меч в очередной раз рубанул Айнза. И хотя его тело было охвачено огнем, двигался он все так же плавно и невозмутимо. Обладая он силой воли воина, это не было бы удивительно, но отсутствие вообще какой-либо реакции было по меньшей мере подозрительным. Стихийный череп высвободил заклинание девятого ранга «Полярный коготь». Коготь, испуставший столь же холодный воздух, как на полюсах, рванул к Рику. То было заклинание, которому Айнс не обучился. У него не было никаких вторичных эффектов. Но оно наносило много урона. На самом деле у него было лучшее соотношение урона за секунду среди всех ледяных заклинаний. Айнс ответил количество урона, которое Рик получил от этих двух заклинаний. И это когда он сам получал удары от копья и катаны одновременно. Он активировал еще одно заклинание – призыв Великого Грома. Стихийный череп, в свою очередь, применил заклинание 10 уровня – сверхкислотный туман. Этому заклинанию Айнс также не был обучен, потому то он и призвал стихийный череп. и рик и его оружие были охвачены крайне кислотным туманом. Сверхкислотный туман наносил урон не только противнику, но и его снаряжению, включая оружие. Впрочем, урон был довольно невелик. Ну конечно, парящее оружие Рика считалось его снаряжением, правда ведь? Хотя оружие Рика и оказалось повреждено, Айнс, также будучи в зоне поражения, был невредим. Все потому, что на это заклинание было наложено особое условие. От кислотного урона Рик потерял ощутимое количество очков здоровья. Среди четырех цехий кислота нанесла ему наибольший урон. Но даже так, в процентном соотношении, потеря такого количества очков здоровья все еще была мала. Анализируя добытую информацию, можно сказать, что Рик должен владеть классами, направленными на оборону. Возможно, он был где-то 90 уровня. Как бы то ни было, лучший план – использовать кислотное ата... -а, -а, а Как же больно! Какой проблемный. Он разозлился из-за того, что его мысли были прерваны. Но затем произошло кое-что удивительное. Он идеально отбил своим посохом летящую к нему катану, из-за чего его несуществующие глаза расширились. катану сдуло прочь, словно активировался эффект отбрасывания. Почему? Эффект отбрасывания его посоха имел самые различные условия срабатывания. И прежде всего эффект не должен срабатывать при блокировании удара воина. Эффекта вообще не должно быть, если посох не используется для наступления. Также эффект не сработает, если удар посоха был заблокирован мечом или щитом. Эффект должен проявить себя только тогда, когда посох достигнет тела противника, а меч и щит – очевидно, не считаются телом, поэтому эффект все же сработает, если ударить по перчатке противника. Так что же не так с катаной Рейка? Учитывая вышеупомянутые условия, напрашивается вывод, что парящее оружие считается частью тела его владельца. Но это не имеет смысла. В прошлом Себас привез оружие из столицы, парящие мечи, используемые танцовщицей. Когда их передали в сокровищницу и детально проанализировали, то они были признаны всего лишь парящим оружием, которое подчинялось командам атаковать в полуавтономном режиме. Оно должно определяться лишь как снаряжение, а значит, что если этот посох ударит по такому оружию, эффект отбрасывания не должен срабатывать. Чтобы эффект отбрасывания срабатывал на снаряжение, такое оружие должно быть похоже на стальные кулаки гнева учительницы. Это оружие было предназначено для создания ударных волн от ударов по воздуху. И поскольку такое оружие применяет эффект отбрасывания ко всему, то это также работает и против снаряжения. Но его посох был далеко не настолько мощным. Тогда почему он был способен на такое? После этих размышлений Айнс пришел к выводу, что оружие Рика является частью его тела. Понимаю. У Айнса была пара идей о механиках, стоящих за этим. Первое. Оружие Рика были существами, наподобие жуков лезвий энтомы. Если бы он был похож на святой голем меч, то это бы объясняло, почему сработал эффект. И второе, что более вероятно, оружие Рика вообще не было снаряжением, а фактически являлось частями его тела. Это будет похоже на активацию эффекта отбрасывания, когда удар посоха сталкивается с драконьим когтем. Он чувствовал, что у оружия тоже есть очки здоровья, но считал, что это было потому, что оно относилось к наряжению Рика. Он ошибся на этот счет из-за того, что оружие получало урон тогда, когда Рик получал урон. Выглядело так, словно это были различные полоски здоровья. Значит, в этот момент Айнс будто навечно погрузился в бесконечные сомнения. Что, если он использовал те методы? Но так ли это? Нет, неверно. Это должно быть ошибка.